Класс уже набилось примерно под сотню народа, наших и приезжих. За преподавательской кафедрой, опираясь на нее, стояли Пантелеев, Соловьев, один из прибывших академиков, тот самый краснолицый подполковник Нестеров, которого встретили во время визита к ФСБшникам. На стене висела большая, отлично вычерченная схема Рамстора со стрелками и условными обозначениями. Когда все собрались и расселись кто куда, потому что мест не хватало, а многие остались стоять, Пантелеев подошел к схеме, взяв указку. «Вступлений произносить не буду. Основная идея операции всем известна. По нашему направлению из города несколько торговых центров, но бывший рамстор самый ближний к городу, самый дальний от нас. Начнем грабить его, пока там свет есть. Драться с мертвяками в большом здании и в темноте не хочется, если можно такого избежать. А мертвяков там много, судя по тому, что доложила разведка. Но и того, что поможет нам выживать, тоже много». Основная и главная часть операции ложится на экипажи четырех МТЛБ, которые как раз заканчиваются с переделкой. Мотолыги не наши, мы их взяли со склада в кадрированной части, старенькие, но вот пригодились. На них устанавливается конструкция из сетки и газы, и ими можно будет затыкать проезды и проходы, как пробками. Я вспомнил, что видел сегодня в парке, как возле этих старых арт-тягачей возилась целая бригада рабочих. Интересно будет глянуть, что из этого получилось. Два МТЛБ проходят к главному входу в торговый центр и затыкают с собой пролом в дверях, продолжил полковник. Их кто-то грузовиком выбил, который так внутри стоит. Вот он на схеме. Пантелеев постучал указкой по изображению грузовой машины. Еще два МТЛБ затыкают с собой въезд и выезд из подземного гаража. И в такой позиции они все остаются до конца операции. Экипаж машины не покидает. Но сначала через подземный гараж входят две боевые группы, которые начинают его зачистку. Со стороны входа проникаем мы, со стороны выхода наши гости и партизаны. Пантелеев вткнул указкой в нашу сторону. На нас посмотрели. Вот маршруты движения. Указка поехала по стрелкам. Броню зря гонять не будем, высадимся с грузовиков. По высоте грузовики в подземный гараж не проходят, так что высаживаемся прямо у входов и двигаемся в пешем порядке. МТЛБ закроет входы следом за нами. Он оглядел присутствующих, как бы проверяя, внимательно ли слушают, затем продолжил. Основные задачи. Зачистить оба уровня подземного гаража. К гостевой группе дойти до противопожарных дверей, ведущих торговый комплекс, и запереть их. Затем завершить зачистку нижнего уровня. Пантелеевская указка прошлась по схеме нижнего этажа подземного гаража. Задержалась на схематических изображениях распашных дверей. Вторая группа зачищает верхний уровень парковки. Основная задача. Захватить мост-переход, ведущий к площадке у эскалатора и заблокировать его рогатками от прорыва зомби. Тем самым достигается захват господствующей и безопасной позиции. Затем на мосту остаются две группы. Три человека препятствуют попыткам зомби перебраться через рогатки или сбить их. И 20 человек, используя автоматы с оптическими прицелами, начинают отстрел мертвяков. Не торопясь, выбирая направление стрельбы так, чтобы наносить как можно меньше ущерба. Потребуется час для предварительной очистки помещения. Будем стоять час. Потребуется день, будем стоять день. Всем понятно. В классе никто ничего не сказал, но и возражать не стали. А что тут непонятного? Это самая распространенная тактика борьбы с зомби в нынешнее время. Выманивать их на себя, заняв выгодную позицию. Остальным, разбившись на тройки, за это время следует завершить полную зачистку подземного гаража. Смотреть везде. Заглядывать под машины, в салоны машин, в каждую щель. После того, как я дам команду к продолжению операции, в гараже остается по одной боевой тройке на каждый уровень, и экипажи МТЛБ покидают машины. Их задача оставаться возле техники и контролировать коридоры. Инструктаж продолжался еще долго, проработан был каждый шаг, каждый из групп. Продумано было все, вплоть до того, как будут доставляться бригады гражданских для сбора и погрузки товаров в машины. Был подсчитан грузопоток, сколько времени потребуется, чтобы вывести все нужное из торгового центра на склады пламени. Академики должны были забирать свою добычу уже оттуда, чтобы не разделять транспортные потоки. Вся операция должна была продолжаться двое суток по предварительному расчету. Помимо наших штурмовых групп выделялись экипажи на БМП-3 и даже танки для прикрытия операции от возможной атаки снаружи. Командир пустился во все тяжкие и выделил солярку даже на этих обжор. Они сопровождали первую колонну, прикрывали захват торгового центра, после чего отходили. Колонны грузовиков передвигались в сопровождении БТР. Особое внимание Пантелеев уделил зачистке торговых залов от оставшихся мертвяков. Главным было требование сменить автоматы на пистолеты при этой зачистке и запрет на патроны с упрочненным сердечником для них. Бетон опасен рикошетами, а легкая пуля калибра 5.45 вообще к рикошетам склонна. И самая главная опасность в таких ситуациях – расстреливаемые перегородки. Можно элементарно не увидеть своего товарища за стеллажом с товаром, А пуля прошьет его насквозь и еще не один такой стеллаж. Такое и в боевой обстановке нередко случается, по причине все, через что не вижу насквозь, стена. Стандартное ранение от пули своего же товарища в боевой обстановке. Люди воспринимают стены палатки как нечто непроницаемое, плюс привычка носить оружие с патроном в патроннике, не пользуясь при этом предохранителем, и готов к несчастный случай. Поэтому Пантелеев требовал от всех пользоваться в торговом зале пистолетами, все же пробивная способность не такая, и рикошетов меньше. В общем, если рассказать весь замысел вкратце, то идея простая. Войти в торговый центр, забаррикадироваться, зачистить его, подготовить трофеи к погрузке, вызвать транспорт с грузчиками, скинуть им лестницы из окон второго этажа, а потом оттуда же загрузить машины, после чего ждать команды на отход. Часть людей уедет в грузовиках, а еще часть в десантах мотолык. А МТЛБ даже великая толпа зомби заблокировать не сможет. Они ее просто передавят при необходимости. Ничего сложного. Самое главное не оголтевать, действовать методично, без спешки. Тогда все пройдет наять никакого сомнения». «Вопросы есть?» – спросил Пантелеев, завершив инструктаж. «Разрешите?» – спросил я, поднявшись со стула. «Мутанта вскрывали, которого мы привезли?» Кто это был раньше? Вот. Серьезный вопрос, а я пропустил. Думаю, что о мутантах всем известно. И каждый такой мутант по боевой эффективности стоит сотни мертвяков, смею заметить. Поэтому если увидите что-то странное, быстрое и подозрительное, весь огонь на него. А по поводу мутанта, что вскрывали вчера у нас, то выводы следующие. Был собакой. Набрал веса втрое против прежнего. Научился лазить по веткам, как обезьяна, да еще и драться хвостом. Как хотите, так с таким и воюйте. Из него будут делать чучело, у нас среди беженцев таксидермист нашелся. Потом в местный музей поставим и любуйтесь. Совещание постепенно подходило к концу. Назначались старшие группы, затем совещание проводилось с ними. Мы угодили под команду Доценко, с которым приехали еще 11 человек. Пока Доценко получал задание от командования, я снова решил прогуляться по расположению. Пойти посмотреть на мотолыги, которые завтра будут играть ключевую роль в захвате. Что там с ними такое придумали? Пошел в сторону парка, миновал вещевые склады, где по-прежнему кипела инвентаризация, и вскоре добрался до четырех выстроившихся в ряда ТЛБ. Но ничего сверхмудрого не придумали. Идея была проста как мычание и надежна как лом. По слегка наклонному борту мотолыги были приварены установленные вертикально обрезки труб с отверстием под длинный болт. В этот стакан вставлялась стальная труба, крепилась этим самым болтом, чтобы не выпало, и так по 6 штук с каждой стороны. На трубы, на заранее наваренные крюча, натянута была во много ярусов ягоза, перехваченная в стыках своих витков проволокой, чтобы не путалась и не могла обвиснуть. Все. У двух машин сзади было еще нечто вроде расходящихся в сторону метра на полтора крыльев. Именно они должны были закрыть выбитые двери. Две других, проще по конструкции, должны были заткнуть с собой тоннели. Въехать внутрь и бортовым разворотом встать наперекосяк. Если мертвяки поползут снизу, то задача экипажа будет их там и перестрелять, заткнув телами одних путь с другим. Решили, что так будет проще, чем делать еще и там ограждение. Иначе оно на выезде зацепит все трупы, которые там скопятся, и будет тащить до самого расположения. А это никому не нужно. А если трубы с ягозой снять, то МТЛБ снова станет обычным тягачом. Удобным для чего угодно. Все гениальное просто. Потом направился в столовую, столкнувшись на входе с обоими шмелями и пашкой, возвращающимися с работы. «Ну как дела?» — спросил я Степаныча как главного распорядителя работ. «С уазиками через неделю закончим, как я думаю», — ответил он. «Так, каркасы наварили уже, все готовы. Только установить и покрасить. Ну и электрику. По садкам завтра кунги начнем оборудовать. Койки сделаем откидные, выход через верх, лестницы». И дверь хочу в кабину проделать, проход точнее. Это как, не понял я. Из Кунга прямо, пояснил Степаныч. Как автобус получится? В каком страшном месте водителю вылезать не будет, чтобы за руль или из-за руля? Хм, а правильно кивнул я. Даже здорово, а реально? А что там сложного, даже удивился Степаныч. Важного за кабиной нет ничего. Прорежем, переход склепаем с резиновым фартуком, чтобы не мять, и нормально. Тогда вообще жить можно, разве что без сортира. Ну и на крайняк можно с крыши похезать, засмеялся Мишка. А что влез в беседу Пашка? Не захочешь рисковать, так из дельтаплана отстреляешься. Это верно. Мы подошли к раздаче, взяли подносы из стопки. Я по ходу изложил наши завтрашние планы, а когда уселись за стол, обратился уже ко всем. Кого с собой брать, я уже заранее продумал. Реально у нас всего одна полноценная тройка бойцов. Сергеич, Леха и я. Надо теперь разбавить нас так, чтобы превратить одну тройку в две и не потерять в эффективности. Например, ставим меня во главу первой тройки и со мной Сергеича. Кого с нами? Машу бы как лучшего стрелка, но я ее не пущу. Там может быть свалка, никто не видел, сколько мертвяков в магазине, а у Маши дети. В любом случае, берем шмеля, нефиг ему все с машинами возиться, не развалятся они без него за денек. Силы у него на двоих, стрельбу он за последнее время подтянул на очень хороший уровень, так что с ним все ясно. С Лехой он пойдет в команде. Ну и остаются Татьяна с Викой, как самые обученные из тех, кто остался. И Пашка, как единственный мужик. Больше никого выставить не можем, сестренки для такого дела еще точно не готовы. В общем, получилось, что берем Пашку, а девушке монетку разыграли, выпало идти Татьяне. Тогда я огласил список тех, кто идет. Сестренки скорчили кислые морды, но я это проигнорировал. Они у меня все равно пока заценный груз, за который я отвечаю перед духом покойного шефа, так что пускай в расположении остаются. Затем потребовал от всех подготовить рейдовые рюкзаки, потому что мародер без мешка — дерьмо, а не мародер. «Всем взять оружие с расчетом на короткие и средние дистанции боя, и дробовики мужикам подвесить», — добавил я. «Только к запасному патронов тоже побольше берите, мало ли». «Татьяна, Павел, вас особо касается, и вас особо проверю. Если у кого обнаружу незаряженную рацию, расстрел на месте и вечный наряд по вычесыванию кота, всем головную гарнитуру, всем подготовиться сегодня, а в 5.30 утра проверю готовность каждого». Предупреждение насчет трансиверов вообще-то касалось всей женской половины нашей команды. Я даже их взглядом обвел, хоть вроде ко всем обращался. Не знаю почему, но если держать оружие и снаряжение в порядке они умели все, то с тем же успехом все забывали заряжать радиостанции. Вот тоже загадка природы. А вычесывать лохматого барсика тоже приходилось регулярно. Он, как и подобает всем персам, путался со страшной силой. Пропусти пару дней, и колтуны гарантированы. Едва закончил с постановкой задачи на завтра, к нам подошла та самая широкая в статях женщина, которая чуть не шибла меня с ног в дверях компании «Логософт» после нашей спасательной операции. С ней были рослый и упитанный парень, под расплывчатыми очертаниями фигуры которого угадывались все еще не слабые мышцы. И второй, среднего роста, светловолосый и улыбчивый. У обоих мужчин на поясе висели пистолеты ПМ в штатных военных кобурах. «Привет!» – поздоровалась с нами женщина, на которую все озадаченно посмотрели. Кроме меня, программистов никто не знал и не видел. «Привет!» – откликнулся я и показал рукой на пустые стулья возле нас. Визитеры присели... Женщина взяла инициативу представления в свои неслабые руки. «Я Алена, фамилия моя называется Кабакова, и я директор спасенного Логософта», представилась она, а затем отрекомендовала спутников. «Вот это Володя Марченко, но можно называть Володей Большим или просто Володей, потому что Володя Мелкий у нас погиб, наверное», — помрачняла женщина. «А вот это Валька Пушков, наш главный электронщик и электрик. Если что требуется сломать или переделать, сразу обращайтесь». «Если вам программы программировать надо или что подобное, тоже обращайтесь, и не только к Вальке, мы с радостью». «Обратимся», — еще усмехнулся я и спросил. «Как вас устроили?» «После спальников на офисных столах и под столами замечательно», — ответил Володя Большой. «После этого на нормальной кровати валяться — это как в рай угодить, прижизненно». Где у вас уже пристроили?» «Нет пока», — ответила Алена. «Обещали пристроить, но сейчас все зверски заняты, не до нас». Поэтому пока все на разных работах. Избы строим, детский сад оборудуем и прочее подобное. А послезавтра, сказали, уже по специальности начнем. Они здесь что, научный центр замыслили? Спросил нас большой. Вроде того, кивнул Леха. Будут изобретать науку нового мира, если можно так выразиться. Ну и вроде бы спасать науку старую или что-то в этом духе. Говорят, что вскоре начнут набеги на всевозможные институты и КБ просто за тех документацией и тех литературы в библиотеке. «А вам, наверное, поручат монотонно перегонять все в цифру и записывать на оптику», — добавил я. «Тоже надо», — ответила Алена. «Пока в офисе сидели, было время подумать. Даже сами перегнали на диски и флешки все-все, что у нас полезного и бесполезного было. Мало ли, когда пригодится. Даже харды повынимали из наших компов, с собой притащили». Я подумал, что вот кто-то еще проявил разумный подход. «Не все же о добыче тушенки заботиться. Этого для выживания недостаточно». Этого достаточно для одичания. И насчет того, что профессия программера не востребована будет, тоже фигня. Компьютеров остались миллионы. Если даже новые процессоры и новые поколения разрабатываться не будут, то запчастей из разобранных хватит на поддержание жизнедеятельности работающих лет на сто, наверное. Тем более, что с электричеством будут проблемы. Питать придется от движков, так что использоваться они будут более чем бережно. «Я смотрю теперь при оружии?» – спросил я. — Верно. Даже на ночь не расстаюсь. И каждый день тренируюсь с ним, — сказал Пушков. — Вы бы посидели недельку, скажем, в конторе, где не то что оружие, а даже монтировки нет, а за дверью мертвецы. Это точно кивнул Большой. — У нас, считай, хороший парень так и погиб, друг мой. Вообще защититься нечем было. Ощущение ниже плинтуса, такая беспомощность. Я же этого мертвяка пополам могу переломать, силы хватит, но пока одного ломать буду, другие искусают. Вот и сидели, ждали, пока найдется кто-то добрый и спасет. Хорошо, что вы плакат заметили. А если бы никто не поехал, то что бы делали, спросил я. Не знаю, мотнул тот лохматый головой. Не знаю. Может, попытались бы прорваться, а может... Не знаю. Лучше из окна выпрыгнуть было, чем до первого этажа с детьми на руках, как представишь. Много там зомби было, спросил меня Леха. Да фига. «Наверное, больше полусотни завалили», — ответил я, подумал и добавил. «Да нет, какой там полусотни? Они нас чуть не смяли, больше. Еще поодиночке отстреливали на этажах и в офисах». «А откуда их там столько?» — удивился он. «Мне кажется, не повезло зданию», — сказал я. «Там лестница одна, выход один, лифт отключен был, и куча мертвяков скопилась внизу. Безоружные люди пытались уходить, но нарывались на мертвяков, были покусаны». Отбивались грехом пополам, бежали обратно, прятались где и доходили до кондиции. И оставались в здании, увеличивая количество зомби и делая выход вообще невозможным. «На твой взгляд, не уйти оттуда было?» — уточнил Леха. Программисты к разговору прислушивались. «Не уйти», — совершенно искренне ответил я. «Мертвый номер, тесные зомби полно. Они же сволочи цеплючие, один вцепился и уже не оторвешь, ну их хана, остальные разорвут». Мы в шестером перли наверх, так я четыре магазина расстрелял, хоть ни одной очереди длиннее трех патронов не было. И шел не первым, до пистолетов доходило. У нас мелкий сумел выбраться все же, в машину даже прорвался и уехал, сказал Большой. Но, как нам показалось, куснули его, когда он в машину садился, поэтому и не доехал никуда. Невероятно поразился я. С десятого этажа, без оружия. Не было у нас оружия, вздохнул здоровяк. Мелкий ловкий был по жизни, как обезьяна. Сам подписался, ну и почти прорвался. Чуть-чуть больше ему везения и вырвался бы. Нам бы всем везения побольше, неожиданно заявила Алена и задумалась. Да уж, точнее не скажешь, хоть и банально звучит. Анатолий Еременко, командир специального отряда центра. 4 апреля, среда, вечер. Пока операция развивалась по плану. Камышевская зона осталась позади, и колонна быстро шла по пустынному шоссе в сторону Горького, 16. Нигде не останавливаясь, нигде не задерживаясь, почти не вступая в схватки, отряд рвался к конечной цели своего задания. Назначая Анатолия командиром специально сформированного отряда, пасечник ему прямо сказал, что это задание его первый и единственный способ отмыться после неудачи с захватом бывшего аспиранта Крамцова и семьи профессора. Понадеялся на исполнителей, не продублировал информацию. И что вышло? Сам так организовал, сам и отвечай. Еременко понимал, что команду уродов наверняка можно списывать в потери. Исчезли они бесследно, соответственно, можно заключить, что умерли. А куда они еще бы могли деться? Не дооценили противника, скорее всего, решили, что фигня какая, три бабы с ботаником. Это потом Еременко счел за труд заглянуть в личное дело ботаника, поинтересоваться, почему он так облажался. Какой вывод? Вывод сделал пасечник. Еще раз такую промашку допустишь, расстреляю. И Еременко ему поверил. Пасечник был из тех, кто слов на ветер не бросал. Сейчас он сидел на переднем сиденье бронированного тигра и разглядывал карту района, в котором предстояло действовать. И картой Анатолий был доволен. Вся эта часть области была нанизана на единственную трассу, как шашлык на шампур. Вокруг же раскинулись места безлюдные, дикие и непроходимые. Перехватить здесь кого-нибудь большого труда не составит, в теории. На практике, как обычно и бывает, может выйти все, что угодно. Но для того, чтобы все шло как надо, надо было подготовить почву. И для этого в штабном воднике прямо за командирским джипом ехал некто Краб, известный в стране законник, до недавнего времени отбывавший срок в камышовской зоне и освобожденный лично Анатолием, в смысле его отрядом. В процессе освобождения крапа ничего сверхгероического не было – Прибывший отряд спецназа СИН, прибытие которого было к тому же заранее оговорено звонком сверху, пропустили на территорию ИТК строгого режима совершенно беспрепятственно. Пропустили, разместили, ни одного вопроса не задали. Начальника зоны Петракова и его зама по режиму Великанова Еременко знал еще по прошлой своей службе. Хорошо знал, печенок. И по его мнению, если бы кто-то взял на себя труд организовать чемпионат мира по подлости и скотству, Эти два человека запросто могли бы претендовать на призовые места. В каком порядке, вопрос спорный, но две верхних ступеньки пьедестала почета заняли бы. Поэтому он точно знал, на каких струнах следует играть, чтобы переманить упомянутых главных тюремщиков на свою сторону. Всего 30 минут разговора в кабинете за бутылкой коньяка привели к тому, что начальство свою зону сдало. Петраков с Великановым поочередно вызвали около двух десятков человек из персонала, кому они, как им казалось, доверили, и тем самым отделили живых от мертвых. Затем вертуха и привели Крапа, средних лет худого мужика, похожего на актера Приемыхова. Крап как раз отлеживался, как обычно, в местной больничке. Крапу был выдан весь расклад по нынешней ситуации, после чего Еременко предложил тому выбор. Или его прямо сейчас вешают на воротах на глазах у обалдевшей зоны, или он обещает мирный переход контингента на сторону новой администрации, а сам получает свободу. Краб, естественно, выбрал второе. Ему дали три часа на организацию процесса и отвели обратно. Через три часа ровно Краб через одного из вертухаев из списка живых передал, что зона будет вести себя тихо и спокойно и ждать своего освобождения. Тогда Еременко дал сигнал к началу вечера длинных ножей. Прибывшие с ним вояки мгновенно захватили весь персонал, который Петраков внес в список на отсев, кое-кого при этом убив. Убили бы и всех, с этим проблем не было. Но Еременко предпочел подстраховаться и обеспечить себе лояльность Петракова с Великановым, а также всех остальных из списка живых, предоставив им право лично покончить с бывшими коллегами. Возложенные на них надежды оправдали все, без зазрения совести стреляя из стабельного ПМ в затылок стоящим на коленях вчерашним друзьям, приятелям, сослуживцам и собутыльникам. После чего из оставшихся Еременко отобрал еще шестерых, стрелявших по своим с наименьшей эмоциональностью, которых и зачислил в новую команду уродов, которую сформировал вместо исчезнувшей старой. Во главу команды поставил, естественно, Великанова с Петраковым, как настоящих народных самородков на почве палачества. Остальных же отправил раздавать оружие из караулки и приехавшего с колонной грузовика освобождаемому контингенту. Там тоже все прошло гладко. Контингент немного порезвился, стреляя и насилуя кого-то из своей среды, но умеренно. А затем были разогнаны те, кто по каким-либо причинам не вписывался в создаваемое на месте бывшей зоны сообщества. Им предложили идти куда угодно, и добираться до этого самого «куда» как угодно. Все же остальные были зачислены в банду, которую возглавил один из приближенных Крапа, Сулейман Борода. Крапа Еременко забрал с собой вместе с четырьмя торпедами, объяснив тому, что предназначают его судьбе горней. Еременко любил иногда выражаться вычурно. Перед отбытием команде уродов было передано два КАМАЗа с кунгами, захваченные неподалеку от зоны, и поручено переоборудовать один из них в автозак, а второй в передвижную камеру пыток. Еременко решил сразу приставить всю палаческую команду к делу, заодно заморав их по максимуму. Вооружив их из их же караулки, оставив родную форму, даже запретив удалять с нее знаки различия, Он заранее сделал их ненавидимыми в том месте, куда они теперь направлялись, обеспечив их преданность настолько, что они бы боялись шаг сделать в сторону от хозяина. Тем более, что все они были еще и отягощены своими семейными, которые должны были ехать с отцами и мужьями в мобильных пыточных. Пусть тоже привыкают. Через день новые спецмашины были готовы к использованию присоединены к колонне И затем отряд спецназов СИН направился дальше, к новым подвигам, дабы очистить репутацию Анатолия Еременко в глазах высокого начальства.